Глава 48 Они подъехали к академии точно в срок, все как обычно, вот только не было больше прощальных взмахов рукой и пожеланий отличного дня. Мачиха продолжала холодную войну и всем видом показывала, что ее прощение еще нужно заслужить. Женщина не могла знать, что теперь для Джема это совершенно неважно. То, что раньше сводила с ума, заставляло дрожать от страха и чуть ли не заикаться, теперь на нее не действовало. Птичка выпорхнула из клетки, и пусть пока не физическим образом, но ее сознание уже освободилось от диктаторского гнета родителей. «Буду ждать здесь в полдень», — недовольно скрипнул голос Розы. «Угу, спасибо», — не оборачиваясь, бросила девушка и твердой походкой направилась вверх по ступеням. «Стой, Джама! Стой!» — окликнула ее одна из сокурсниц Лина. Она подбежала к ней и взяла под руку «Привет!» «Привет!» — недоверчиво глянула на нее дочь мэра. «Что это вдруг нашло на одну из самых популярных девочек Академии? Что она вдруг решила заметить ее существование?» «Ходят слухи, что у тебя появился парень!» Лина заглянула ей в глаза. «Да?» — приподняла бровь Джема. «Да!» — во взгляде сокурсницы зажглись огоньки. «И говорят, он хулиган!» О, усмехнулась Джема. «А что еще говорят?» Лина едва поспевала за ней, перешагивая сразу через две ступеньки. «Ну, некоторые ребята видели вас во дворе Академии!» «И?» «Он темнокожий, это правда, да?» Она даже подпрыгнула от нетерпения. Джема остановилась у крыльца и повернулась к ней. «А что здесь необычного?» «Ну...» — Лина замялась, разглаживая ладонями складки на форменной юбке. «А как реагирует на это твой отец?» «А при чем здесь мой отец?» — с раздражением спросила девушка. «Как же удивилась сокурсница? Ты-то ведь не темнокожая?» «Отстань уже от неё», — попросила Ксюша, подходя к девушкам и вставая между ними. «Что, и спросить нельзя?» — надула губки Лина. «Идём отсюда», — потянула за собой Джему подруга. «Не обращай внимания, эти снопки только и могут что трепать языками». «Папа никогда не примет мой выбор», — с трудом передвигая ногами пошла за ней дочь мэра. «Он, правда, никогда его не примет». И ты еще будешь расстраиваться из-за этого? Из-за того, что тебе только что сказала Лина? «Нет, она все правильно говорит», — задумчиво протянула Джема. Она подняла взгляд на Ксюшу. «Вокруг столько невежественных людей». «Ладно, отец, он забраковал бы любого парня, если его родители недостаточно состоятельные и уважаемые. Но ведь и все остальные каждый раз, когда мы будем идти вместе по улице, станут на нас показывать пальцами». И что, разве тебе не все равно? сжала ее ладонь Ксения. Это общество, может, еще лет сто не примет все, что не вписывается в их привычный уклад. Это же не означает, что новое и непонятное обязательно плохое, так? Да, Джама улыбнулась. Вообще-то да. Главное то, что ты сама чувствуешь, пожала плечами Ксюши, и то, что правильно для тебя. Точно. Они заспешили по коридору к нужной аудитории. «Слава Богу!» — воскликнул Свят, преграждая им дорогу. Он распахнул объятия и стиснул Джему. «Привет!» — смутилась она, аккуратно высвобождаясь. «Мы чуть с ума не сошли, переживая, что там с вами могло произойти. Думали, вас сцапали охранники!» «А, нет!» — зарделась девушка. «Мы смогли выбраться». — Почему тогда вы не пришли на условленное место? — вытаращил глаза парень. — Мы там до семи утра вас ждали. Чуть все локти себе не сгрызли. — О, — виновато улыбнулась Джема. — Ну... Они с Витей были так заняты друг другом, что позабыли о друзьях и о том, что те -то могли о них волноваться. — Так где вы были? — он тряхнул ее за плечи. — Витя отвез меня домой. — Красавчик! — развел руками Свят. «Хоть бы сообщил!» «Так вышло, прости, — пожала плечами девушка. «Нам уже пора», — напомнила Ксюша, вклиниваясь между молодыми людьми. Еще секунду!» — Святослав зыркнул на нее, Затем наклонился к Джемме. «Белла сегодня попробует пообщаться со столичными журналистами. Будем ждать хоть какого-нибудь эффекта от этого разговора и от граффити на крыше». Он понизил голос. «А это тебя просил передать Фил». Парень вложил в ее ладонь флешку. «О, спасибо!» — улыбнулась Джема, глядя на флешку, и сжала ее в кулаке. «Надеюсь, сегодня еще повидаемся?» — подмигнул ей Свят. Сделал шаг, подмигнул еще и Ксюше, развернулся и ушел. «Что это?» — спросила Ксения, бросая взгляд на карту памяти, зажатую у Джемы в руке. «Это шанс», — с трепетом сказала девушка. «Шанс для Вити на нормальное будущее». «Не поняла». Они вошли в аудиторию и сели за парту. Джема наклонилась к ее уху. «Помнишь того профессора из столичного института, который приглашал меня учиться у них?» «Да». «Мы еще с ним говорили о работе в художественной галерее». «Ну?» «Я отправлю ему Витины работы», радостно сообщила Джема, потрясая в воздухе флешкой. После второй пары девушки спустились в библиотеку. Джема расположилась за компьютером и начала сочинять письмо профессору, а Ксюша, устроившись рядом на небольшом диванчике, читала учебник. «И что ты намерена делать дальше?» — спросила подруга, когда письмо наконец было отправлено. «Я не знаю», — честно призналась Джема. «В любом случае мне придется сделать выбор». Она выключила компьютер, села рядом с Ксюшей и вытянула ноги. «Все и началось с этого выбора», — Ксения обняла Джему. «Ты помогаешь этому парню, наплевав на интересы отца. Потому что на стороне отца сила, связи и деньги. А то, что делает твой парень, незаконно. Но у него нет выбора и нет других доступных методов. Стало быть, свой выбор ты сделала еще в тот момент, когда помогла ему бежать из твоего дома в ту ночь». «Да». Выходит, что так. Джемма вздохнула. И я понимаю, что это неправильно. Но если нужно будет выбрать еще раз, я снова выберу его. Когда девушки вышли из здания Академии, ярко светило солнце. Пройдя несколько шагов, Джемма остановилась. Она протянула ладонь, собирая в нее солнечные лучи, и тяжело вздохнула. Иду как на смертную казнь. «Давай скажем ей, что ты поедешь ко мне». «Не пустит». Ксения не могла найти нужных слов. «Что за жизнь такая, когда шагу без позволения нельзя ступить? Что за молодость без встреч с друзьями?» «Смотри», — вдруг сказала она. «Вижу», — отмахнулась Джема. «Уже ждет меня». «Нет, там», — кивнула в сторону стоянки подруга. Девушка подняла взгляд, скользнула по машине мачехи, а затем посмотрела немного дальше и заметила кое-что особенное. Компанию ребят на мотоциклах. Они стояли на стоянке и оживленно разговаривали друг с другом. Джемма моргнула, но видение не рассеялось. Молодые люди звонко рассмеялись, будто подтверждая свое существование, и ее печаль вмиг вся испарилась. Это они вырвалось у девушки. Ее душа понеслась в пятки. Сохранять невозмутимое лицо больше не получалось. Джема вся в одночасье превратилась в улыбку, над ней будто раскинулась какая-то магическая сфера спокойствия. Витя? спросила Ксюша, разглядывая того парня, что обернулся, и смотрел сейчас на них. Да, это он, хрипло ответила Джема. У нее к голове прилило столько крови, что казалось, будто ее сейчас оторвет. Она больше не управляла сама собой. «Привет!» — одними губами сказал он. И ее снова бросило в жар. Этот взгляд, черный, с причудливым самоуверенным прищуром, он гипнотизировал ее. Витя смотрел на девушку, не отрываясь, и на его лице происходило что-то непонятное, будто он выходил к ней из тьмы на свет. Что-то такое странное, будто солнце пыталось прорваться сквозь тучи и озарить землю своими лучами. Его душа сама была солнцем, такая же яркая и теплая. Его взгляд мог согреть ее в любую погоду. «Ты не поздороваешься?» — тихо поинтересовалась Ксюша. Джема в ужасе взглянула на нее: «Я не могу, там же роза». И то, что она увидела в глазах подруги, шокировало ее само. Непонимание. Огромное такое искреннее непонимание размером с небоскреб. Сделать вид, что ты не заметила человека? Сделать вид, что ты его не знаешь? Принципы родителей снова вынуждали ее предать свою любовь. Нет, она больше не могла этого выносить. Черт, побледнела Джема. Это было трудно. «Адски тяжело!» — раздался звук автомобильного клаксона. Мачха поторапливала ее. «Давай!» — прошептала Ксюша, сжав ее руку. Джема глубоко вдохнула, стряхнула с себя остатки страха, распрямилась, развернулась и пошла по ступеням вниз. Шаг. Два. Три. Воздух захрустел от напряжения. Обрушившаяся на нее тишина почти сломала ей уши. Она шла, гордо встречая злой взгляд Розы. Теперь она была сильной и смелой, той, что способна была по утрам поднимать солнце над горизонтом, а вечерами опускать его вниз. «Я не еду домой», — сказала Джема, наклонившись к окну автомобиля. Мальчиха сначала не поняла, не поверила своим ушам. «Что?» — растерялась она. «Занятия закончились», — твердо произнесла девушка, — «но я иду гулять с друзьями». Роза застыла. Услышанное произвело эффект разорвавшейся бомбы. Бессловесное существо решило заговорить, да не просто заговорить, а поставить ее в известность, что не собирается подчиняться. Это на несколько секунд загрузило ее компьютер. «Это как понимать?» — наконец взвизгнула мачиха. Ее лицо вытянулось, затем неприятно искривилось. «Думаю, это не нужно понимать», — по-доброму улыбнулась ей Джема. «Это нужно просто принять». Она выпрямилась. Учеба закончилась, и я хочу провести время так, как мне хочется. Скажи отцу, что я постараюсь быть к ужину». «Куда это ты собралась?» Голос мачехи оборвался на полусловие. «Я...» «А я тебя? Ты у меня еще...» Джемма уже не слушала. Она обошла машину и направилась к ребятам, в особенности к одному из них, с которым всего несколько часов назад была единым целым, клеточка к клеточке. Ее сердце молотом стучало в ушах, а он смотрел на нее, не отрываясь. Все свое внимание сосредоточил на ее губах, словно ждал их. И его улыбка снова светилась, как солнышко. Она готова была поклясться, что этот парень и сам был настоящим фейерверком света. И весь его свет предназначался ей одной. А Виктор чувствовал что-то похожее, но совсем другое. Он страшно волновался за эту маленькую отчаянную девчонку. Боже, что она делала! Шла к нему прямо на глазах у собственной мачехи. Та выбежала из машины и замерла в ужасе, не зная, как поступить. А Джема, судя по всему, о ней больше не думала. Она неслась к нему в объятия с таким лицом, будто ее разрывало от счастья. У Вити руки задрожали от волнения, когда Джема в прыжке влетела в его объятия. Его пальцы коснулись ее бедер, подхватили, прижали. Губы встретились с губами. Ее волосы коснулись его щек и шеи. Он почувствовал запах ее кожи, запах ее шампуня вдохнул его, как вдыхают радость. Парень чувствовал вину и любовь одновременно. Он не мог бы ей дать того, чего она заслуживала. Он не был тем, кто составил бы ей достойную партию. Он во всем уступал любому жениху, которого подобрал бы ей отец. И ему было жаль, что единственное, что он способен ей дать, его безграничная любовь, одновременно, отнимало у нее все остальное. Они целовались, ничего не видя и не слыша. Где-то за пределами этой сладостной дымки смеялись их друзья, где-то чуть дальше взвизгнули шины, сорвавшиеся с места машины. Это все осталось за кадром, потому что они сосредоточились лишь друг на друге.